Глава пятая. Перед рассветом меня все-таки сморило, и я завалился спать в буханке. Грязный и липкий, весь какой-то подкопченный с опаленными волосами, я криво улыбнулся в погнутое боковое зеркало и откинулся на пассажирском сиденье. Гидеон храпел, лежа на полу в салоне. Захар вот уж действительно железный человек, все еще скрипел своим крюком, продолжая вытаскивать горелый мусор и мокрые обломки. Мы не спасли кабинет и две ближайшие комнаты. Частично провалилась крыша, а лестница вместе с первым этажом кисла в лужах грязной воды. Сил не было, даже чтобы закрутить ручку стеклоподъемника. Но может это и к лучшему. Холодный воздух хоть как-то охлаждал перегретую голову. Мозг отказывался спать, никак не мог остановиться. Горшочек все варил и варил, пытаясь переварить то, что произошло. потери документов и дневника деда. Допрос всех домашних и поиски следов на территории усадьбы. И опять каждый новый ответ только порождал новые вопросы. Был шанс, что дневник кто-то выкрал. Но при таком раскладе, по словам Захара, это должен быть кто-то из своих, тот, кто мог пройти через охранные заклинания. Кроме тех, кто был сейчас на территории, таких было немного. Мужики из Авдеевки, там уж не староста с кузнецом, еще парочка старост из других окружных сел, городской торговец. Сосед Кузьмин и еще парочка чиновников до да друзей деда, которым были рады в поместье, без приглашения. Но если им были рады, то зачем все это? В остальном выходило так, что с запада, где уже через сотню метров от ограды начинался лес, подошли неизвестные. Как минимум два стихийных мага. Тут уже Гедеон потом объяснил, что наиболее распространенные способности у одаренных – это управление стихией. Огонь, вода, земля и воздух. Но так, чтобы оба у одного, все-таки не бывает. А значит, это были пиромант и воздушник. Получается, что кто-то очень не хотел, чтобы я докопался до причин смерти родителей. И что это значит? Правильно. Значит, докопаться надо обязательно. Не только, чтобы понять, что произошло с папой и мамой, и очистить имя отца, но и заставить ответить тех, кто в этом виноват. Вот только как это сделать? От раздумий меня отвлек топот. Мимо меня пробежал заспанный сторож, шепотом выкрикивая имя управляющего. Хороший, кстати, мужик, под 60 ему уже, зубов передних нет, нос кривой переломанный, кусок уха кто-то отгрыз, Лукой зовут. Бывший ветеран. К сожалению, как и Захар, очень сильно бывший. Все какая-то старая дедова гвардия вокруг. Но как я уже успел понять, до сих пор преданное дому, а теперь и мне. Матвей. «Ты не спишь?» — Захар тихонько постучал по лобовому стеклу. «Нет, что случилось?» — зевнул я. Хотел протереть глаза, но посмотрел на чернющие руки и отказался от этой идеи. «У нас гости, а отказать мы не можем. Буди Гидеона». Разбудить я никого не успел. По двору скользнуло два ярких луча, ослепив меня через лобовые буханки. По старой памяти захотелось мигнуть дальним светом в ответ, чтобы вырубили. Но вместо этого я просто пожелал им жадного гайца на обратной дороге. Если тут такой, конечно, есть. Я все же долбанул кулаком по кузову и позвал священника, когда выбрался наружу. А потом стало уже недоспящего до спящего пьянчуги. Во дворе ярко светя фарми стояли три черных тонированных машины. Вроде старых мерседесов. Очень похожи на те, что водил Штирлиц. Только на радиаторе не трехлучевая звезда и не фигурка оленя а полноразмерная стальная летучая мышь. Судя по тому, как жадно сглотнул захар, не сводя с нее глаз, возможно, даже серебряная. К местному автопрому я и так еще не привык, но дальше мои шаблоны стали рваться уже даже не с треском, а со свистом. Первыми из машин стали выходить девушки. Две почти близняшки, то ли азиатки, то ли самурайки. У каждой кабура висит на бедре. Тяжелые с виду ботинки, черные карго-штаны, зауженные к низу. Выше – голая полоска с пупком, среди кубиков пресса. Сверху – короткие майки с аккуратными разгрузками. Длинные черные волосы, лица скрыты полумасками с нарисованными летучими мышами. Помимо внушительных револьверных рукоятей в кобуре, из вооружения – сдвоенные клинки за спиной. Я аж залюбовался. Секс, спорт, показная агрессия в купе с ехидной улыбкой. Короче, девочки на стиле. При этом я почувствовал какое-то напряжение вокруг них. Они буквально светились внутренним светом, как неоном в ночном клубе, причем разных оттенков, от лилового до оранжевого. Либо у меня уже глюки из-за бессонной ночи, либо я узнал что-то новое об окружающем мире. Следом вылезло несколько амбалов, одетых плюс-минус так же, но такого волнующего эффекта они на меня не произвели. Да, я видел, что парни крутые, и свечение тоже было, но такое, еле-еле. Не глядя на нас с Захаром, парни быстро рассредоточились по периметру и встали к нам спиной. Одна из девчонок подошла ко второй машине, открыла дверь и слегка поклонилась в ожидании. Я же мельком взглянул на Захара и с удивлением обнаружил, что вокруг него тоже есть аура, но слишком бледная по сравнению с гостями. Да, встревожен, да, напряжен, но сигналов, что надо срочно валить, он не подавал. Что же, посмотрим, кто к нам пожаловал. Сначала появилась нога, обутая в лакированную черную туфлю, начищенная до такого блеска, что фара пустила солнечного зайчика бегать по стене подгоревшего дома. За ногой последовало и все остальное тело. Брюки, костюм тройка, светлый галстук горошек и пижонский треугольник алого носового платка, торчащего из кармашка. Ауры я не заметил. Но и без нее сразу стало понятно, кто здесь самый опасный. Зализанные волосы, гладко выбритый квадратный подбородок, короткие букинбарды, очки в серебряной оправе. Он выглядел настолько инородным на нашем дворе, насколько все в нем говорило, что передо мной лютый садист. Я заметил маленькое пятнышко, подсохшей крови на его белоснежном манжете, и опять сверился с Захаром. Черт, да ему в покер надо играть с таким непробиваемым лицом! Хрен поймешь, о чем он думает. Опасный улыбнулся Захару, а потом посмотрел на меня. — Здравствуй, Матвей! — улыбнулся он. — Лейла, Тори, приглушите свои ауры. Он все равно не оценит вашу крутость. Зато вы ему все ощущения сбили. Прости, Матвей, они не специально. Просто сделай несколько глубоких вдохов да поморгай. Должно отпустить. — С кем имею честь? Сморозил я какую-то фигню, посчитав, что здесь так принято. Не нравился он мне. Этот его показной дружелюбный тон тоже. «Мне жаль, что наше знакомство происходит в столь печальное время. Сначала Гордей, потом это...» Он обвел рукой участок и задержался на следах пожара. «Прими мои соболезнования». «Так что вам надо?» Мысленно пересчитав его охрану, я решил пока не выеживаться. И потому говорил вежливо. «Спасибо, но все же...» «Подожди», — оборвал меня он. «Еще хочу поздравить тебя с возвращением». «Как видите, не все так радостно». Я махнул рукой на дом. Ладно. Хватит любезностей». Голос опасного изменился. Приторная улыбка исчезла и повеяла холодом. «Теперь обсудим твой долг и как ты его будешь отдавать». «Хрень какая-то! Что у вас здесь за порядки? Только приехал и сразу должен». Я обернулся на Захара, ища поддержки или каких-то объяснений, но тот лишь подтупил глаза. Зато долг был у Гордея, и когда мы с ним виделись в последний раз, он убеждал меня, что отдашь все ты. А договор есть, график платежей, процентная ставка, все то, что там обычно маленьким шрифтом пишут. Я нес первое, попавшееся в голову, стараясь оценить, что это вообще и что делать. Договор, говоришь? С этими словами опасный вернулся к машине и открыл багажник. Посмотрел на меня, пожал плечами и снял пиджак, бросил его в багажник, а взамен достал плоскогубцы. Судя по чумазой роже, с регенерацией ты уже познакомился. А теперь посмотрим. «Вырастут ли новые зубы?» Мужик подвернул рукава рубашки и кивнул своим телохранительницам, указывая на меня. Я даже испугаться не успел. Как обе на скорости, не уступающей мощному спортбайку, метнулись ко мне, заломали руки и согнули буквы «Г», а та, что справа, еще и схватила меня за челюсть, стянув мои губы, будто я уточка какая-то. Где-то на подкорке ещё билась мысль, что это все часть развода. Какая-то самая идиотская на свете схема, как развести меня на деньги. А может, это все-таки сон? Из тех жутких снов, которые преследовали меня перед каждым походом к зубному. Терять зубы, да и любые другие свои запчасти, я не собирался. Но по спине уже пробежал первый липкий отголосок страха, когда я понял, что не могу двигаться. Руки не слушались. По ногам от тех мест, где ко мне прикасались азиатки, циркулировал легкий холодок. Хотя от них самих, наоборот, веяло жаром. Я прям чувствовал горячее дыхание на шее. Опасный уже был совсем рядом. Пара шагов, и он сможет дотянуться. А у меня какая-то каша в голове. Зачем-то вспомнил, что есть пять стадий принятия неизбежного. Так вот, мне показалось, что они у меня прямо сразу все вместе. Этакий свихнувшийся светофор, который зачем-то притащили в ночной клуб. Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Отрицание, что все происходящее реально. Гнев, что не пойми кто, пусть и симпатичный, крутит мне нервы. А какой-то урод сейчас пропишет мне поход к стоматологу. Депрессия, что этот мир оказался не так уж хорош. И принятие того факта, что если я останусь жив, то найду их всех и им пиз... Опана, А что здесь происходит? Гидон прервал поток моих мыслей. Выбрался из буханки и, прикрывая глаза от света фар, качнулся в нашем направлении. — Здорово, дантист. Чего тут ты рано? — Гидеон, не лезь. К моему удивлению, довольно спокойно ответил опасный. — Ты знаешь, что мы в своем праве. Гордей при тебе контракт подписывал. — Да знаю, — Гидеон махнул рукой. Ну, — Но может, отпустишь пацана? — Уверен, он проникся. — Да, а косяк это мой, не успели еще все объяснить. — Гидеон, ты меня ни с кем не перепутал? В голосе донтиста опять проклюнулась сталь. «У нас здесь что, лавка щедрости и любви к ближнему? Или ты думаешь, что если когда-то помог нашей семье, то тебе всю жизнь будут все прощать?» Гедеон не ответил. Только икнул, пошатнулся и плотнее запахнулся в пиджак. Бля, какие же вы убогие! Даже бить вас не хочется!» Вздохнул опасный и витиевато махнул рукой, чтобы меня отпустили. «Короче...» За тупость к долгу прибавляем 10 тысяч. По доброте душевной, чтобы дом успели отремонтировать, чтобы не полное дерьмо у вас потом отбирать. Крайний срок первой выплаты сдвигаю на месяц. Итого 210 тысяч рублей, чтобы равными долями вернули через год. Все понятно. Предельно, опять икнул Гедеон. И доступно, как жопа Деймоса. От такого ответа Дантист скривился и посмотрел на меня. Я же сначала перевел взгляд на Захара и онемевшими губами, вопросительно промямлил «много ли это?», на что управляющий также губами произнес что-то в духе «дауя». Смысл, в принципе, был понятен. Вряд ли в этом мире это слово означает что-то другое. Надо будет разобраться с ценами и понять, в чем это дауя мерить. В московской жизни 200 тонн были вполне подъемные, поэтому я молча кивнул. «Ну вот ты чудненько», – прокомментировал дантист. К нему вернулся его приторный игривый вид. И еще один момент. Иногда нужно будет выполнять кое-какие мои поручения. Связь будем держать через Лейлу и Тори. И да, не советую пытаться свалить или кинуть нас. Это понятно? Я снова кивнул. А потом поймал на себе взгляды Лейлы и Тори. Демонстративно покосился и улыбнулся. Зачем? Не знаю. Но спасибо им за дополнительную мотивацию разобраться с этим миром и вырастить в себе ту силу, который сильно поменяет наши позиции при следующей встрече. Не дожидаясь, пока гости загрузятся и свалят, я вернулся в буханку, откинулся на спинку и моментально вырубился. «Матвей, просыпайся, завтрак готов!» Услышал я голос управляющего, запустившего в салон холодный воздух, но глаза открывать не стал. Дверь снова скрипнула. Несмотря на адский холод на улице, в буханке почему-то было тепло. Тепло шло от того самого странного камня, которым управлял Гедеон. Он тоже ночевал в машине, продолжая громко храпеть и распространять по салону запах перегара. «Может, холод и лучше. На сквозняке хоть воздух чистый». «Матвей, вижу, что не спишь уже», — не унимался Захар. «Поднимай Гедеона и дуйте в город». «Город?» — зевнул я. «А сколько времени?» «Поздно уже, почти девять», — осуждающе проворчал Захар. Город у нас тут, может, и небольшой, но все необходимое есть. И отделение ордена, чтобы за Авдеевку отчитаться, и трофеи сдать, и магазины, чтобы купить все необходимое для ремонта. Я тут список составил. Пока добудились Гидеона, пока перекусили, хлеб, вареные яйца, теплое молоко, все подгоны Завдеевки, за обсудили ночных гостей. Оказалось, дед не сам забрал меня домой, а при помощи очень нехороших, По мнению Захара, который трижды перекрестился во время разговора, одаренных людей. Таких, которые не признают ни церковь, ни орден, ни светская власть. Дед прибег к помощи изгоев, отступников, адептов темного проявления силы, которых с горем пополам ловит инквизиция. При этом дед вышел на них не напрямую, понадобились посредники. Речь шла о представителях рода Нечаевых. Это была сильная, но непопулярная в высоком обществе из-за своих связей в криминале семья. Захар Мастерски старался не вешать ярлыки и быть максимально нейтральным в суждениях. Но у меня уже какой-то спецфильтр включился. Получалось, что Нечаевы – это местная губернская мафия. Провинциальная даже. Но от этого не менее опасная и злая. За глаза их обычно именовали томскими зубодерами. А я имел честь познакомиться с одним из главарей, Младшим сыном семейства по прозвищу Дантист. Действия Гордея управляющий не одобрял, но при этом признавал, что других возможностей выйти на отступников и получить нужную сумму на оплату моего возвращения у деда не было. Почти все уже было заложено, а заработать такую сумму, истребляя Деймосов, отряд уже был не в состоянии. А потом гордей заболел и времени совсем не осталось. Слушать было интересно: я так и не понял, сколько нужно денег. Но зубодралы меня не пугали. Томская губерния хоть и большая, но это не вся страна. Плюс, как говорится, на каждого дантиста найдется свой уролог. А вот про деда было важно узнать два момента. Он либо поехал кукухой на старости лет, либо считал, что я справлюсь и с обычными долгами, и с преступным счетчиком, да еще и с тайной отца разберусь. То есть верил, что я смогу стать сильным, что какие-то способности рода передались мне. Проблема была в том, что я их пока не ощущал. Даже стрессовая ситуация на приеме у стоматолога чудесным образом не включила во мне какую-то суперкнопку. В общем, надо копать и в этом направлении. И второе. Пусть так себе утешение, но чувство вины за смерть деда меня отпустило. Все же не геройский он погиб в обмен на мою жизнь, а понимая, что осталось недолго, замутил какую-то хитрую многоходовочку. Эх, как же все-таки обидно, что пропал его дневник. Матвей, денег немного. Поэтому давай строго по списку, продолжал гундеть Захар. И главное сразу же, как сдадите трофеи, забери деньги у Гедеона, а то пропьет. Хорошо, что-то еще я должен знать: судебный приставы, военкомат, безумная невеста, с которой меня обручили в детстве, никто меня не ищет. Проблема, откуда еще ждать? Да, вроде нет, задумался управляющий и поскреб лоб крюком. Такого мне неведомо. Но спасибо, что напомнили. Надо посылку одну забрать с почты. Гордию давно ждал, но не успел. Квиток сейчас принесу.